Студия Вира М представляет книгу из серии Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины. Екатерина Алексеевна Сабанеева. Воспоминания о былом. Запись производится по изданию Москва Новое литературное обозрение 1996 год. Читает Олег Фёдоров. Екатерина Алексеевна Сабанеева. Воспоминания о былом. Вступление. С раннего детства пришлось мне проезжать немалые пространства по двум губерниям моего дорогого отечества. Мои родители жили обыкновенно в своём калужском имении, но часто предпринимали всей семьёй путешествия то по калужской, то по тульской губернии где жили многочисленные наши родственники или добрые друзья. Бывали мы часто в Калуге. Я хорошо помню Тарусу, Козельск, Адоев, Лихвин, Белев, Алексин. Ненарядна наша северная природа. Равнины, поля, рощи. Очень обрадуешься хвойному лесу если он встретится на пути. И это бывало, когда приходилось путешествовать по течению реки Жиздры в Козельском уезде. Или же, как езжали в Москву, так под Серпуховом мы любили сосновый бор и заливные луга. Очень любовались ими. Чем скупее природа на свои красоты, тем глубже впечатления, которые они оставляют. Полученные же впечатления в детском возрасте положительно теряют способность изглаживаться из памяти. Теперь, когда я вспоминаю для своих записок воспоминания детства, то слежу шаг за шагом за развитием моих чувств, мыслей, симпатий и антипатий, сложившихся у меня вовремя под влиянием этих впечатлений моего детства. Прошли годы, протекли события, прошла юность с ее волнениями, зрелый возраст с его трудами, настала старость с ее недугами, тоскою и утратами. А мысль, стремясь в прошедшее, роется в нем, ищет и находит возможность Как последовательно из этих детских впечатлений сложился весь строй и порядок моего нравственного бытия. Эти реки, эти рощи, эти просёлочные пути, по которым мы езжали тогда с родителями, оставили во мне столь глубокие впечатления, что из них, как из нитей, соткалось полотно всей моей нравственной природы. Для меня ясно, что на этой почве родились и выросли в душе моей привязанность к родине, к народу, к церкви. Эти нити и впечатления детства дали направление всему содержанию моей жизни. Позволю себе теперь дать читателю весьма краткий обзор Калужской губернии. Он его не утомит. Но может быть, кстати, при чтении этих записок. Калужская губерния составляла долгая часть московской и занимала всегда видное место в нашей отечественной истории. В 1658 году царь Алексей Михайлович приказал присоединить к Калужскому посаду село Спасское, принадлежавшее прежде Романовым. И с тех пор Калуга сделалась довольно значительным городом. Калуга лежит в 168 верстах от Москвы. Она сохраняла всегда тесную связь со столицей. И вследствие этого на ней отражались все исторические события, волновавшие Россию. В 1812 году При отступлении из нашего отечества наполеоновских полчищ Кутузов устраивал артиллерийские парки в 5 верстах от Калуги. Знаменитая битва близ села Тарутино и сражение при Малом Ярославце происходило на Калужской территории.